Коменданту объекта Гауптману Берховену рапорт. Докладываю вам, что сегодня 27 апреля 43 года в 11:32 при проверке прилегающего к дороге леса подразделением охраны под командованием оверфельдфебеля Оллендорфа обнаружен пропавший вчера автомобиль начальника снабжения объекта. Судя по осмотру места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 и может быть восстановлена в самый кратчайший срок. Командир взвода охраны, лейтенант Лемка. Выдержка из акта медицинского обследования Исходя из результатов вскрытия и проведенных анализов, можно сделать вывод о том, что причиной смерти явился сердечный спазм. Косвенным образом этому мог способствовать алкоголь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 — Не наблюдается, гер-профессор. — Вы совершенно в этом уверены, Гауптман? — Абсолютно, гер-профессор. — Ну что ж, в конечном итоге я не сыщик и не обязан выникать во все эти тонкости и полицейские штучки. — Можете быть свободны, Йоран, и постарайтесь впредь оградить меня от подобных случайностей. По имени назвал. Фух, пронесло.